Глава 17. 2 октября 1998 года. 11 часов 13 минут. Улица Жана Мари Жигона последних 50 м круто уходила вверх. Дальше начиналась уютная улица Бютокай, словно сошедшая с красивой открытки. А ещё дальше открывался вид на площадь с церковью и зданием мэрии, баром и утопающим в тени платанов полем для игры. Шпитанг. Иревенский пейзаж в самом сердце Парижа. Марк где-то слышал, что Бюто-Кай один из последних подлинно парижских кварталов. Однажды он был здесь на вечеринке по приглашению знакомого студента, принадлежащего к ненавидимой им категории папенкинных сынков, и тот объяснил ему, что в расположенном на холме квартале запрещено любое многоэтажное строительство, потому что холм сложен из известняка. Марк плохо помнил детали, но твёрдо выяснил, что скромный домик в этом районе мало кому по карману. Он преодолел 20 ступенек последней лестницы и оказался на вершине холма. Не отрываясь от перила, достал мобильник и отправил Лили ещё одну СМСку. С тем же текстом. Он сохранил его в памяти аппарата. Лили, звони мне, чёрт тебя дери. Марк. На всякий случай проверил свой автоответчик. мок бы этого не делать. Ни одного нового сообщения не поступало. На улице Биотокай царило спокойствие. Некоторое оживление наблюдалось только у дверей булочной, судя по всему, единственной в квартале торговой точки. В ресторанах в этот час было пусто, слишком рано. Марк пошёл вперёд, оглядывая фасады домов, пока не добрался до номера 21, одноэтажного домика в окружении крошечного 20 квадратов в 20 по лесадника. В любой французской деревне подобный домишко смотрелся бы скромным до убогости, но здесь, в сердце Парижа, он выглядел непозволительной роскошью. Собственный дом, одноэтажный, да ещё с садом. Спрашивается, на какие шиши грандюк его приобрёл? 100.000 франков ежегодно выплачиваемых ему Матильде де Карвиль, на это явно не хватило бы. Светло-зелёные ставни на окнах были заперты. Марк всё же нажал на кнопку звонка, обнаруженную между жёлтым почтовым ящиком и слегка облупившейся калиткой. Тишина. Марк выждал минуту и позвонил ещё раз, с тем же результатом. В задумчивости запустил руку в волосы. Грандьюка нет дома. Ничего удивительного. Он внимательнее оглядел дом и полисадник, завернул за угол.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 За спиной у него болтался рюкзак, наверняка тетрадь Грандюка в этом рюкзаке. Пока что всё складывалось как нельзя лучше. Мальвина поёрзала на полу, пытаясь устроиться поудобнее. Затылок притиснутый к рулю ныл, но она не обращала на это внимания. Если понадобится, она готова просидеть так долгие часы, пусть даже потом придётся ходить с гипсовым воротником на шее, лишь бы не упустить витраля, когда тот выйдет из дома. Добраться до проклятой тетради и выдрать из неё пропитанные ложью листы, как палач вырывает у жертвы ногти, чтобы развязать ему язык. Палец за пальцем она возьмёт витрали на мушку, и он у неё заговорит. Как именно она будет действовать, она пока не знала, но не стала ломать над этим голову, что-нибудь придумает. Главное начать игру. А садистские правила она сочинит на ходу. В нос Марку ударил запах гари. Можно подумать, в доме несколько дней топили камин, ни разу не проветрив помещение. Марк закашлялся. Он стоял в небольшой комнатёнке, похожей на кладовку. На полках выстроились банки с консервами, лежали садовые и другие инструменты. Марк толкнул дверь, поднялся по трём бетонным ступенькам и очутился перед следующей дверью. За ней располагалась комната. очевидно служившее грандюку гостиной Здесь гарью пахло ещё сильнее Маркс снова закашлялся Его взгляд упал на большой камин Вот откуда эта вонь Судя по всему, здесь сожгли груды бумаги На полу пустые картонные коробки, значит, грандюк совсем недавно наводил у себя порядок Прежде чем Марк успел сообразить, что к чему, его слуха коснулся странный звук, от которого по спине побежали мурашки Звук раздался сзади, чуть справа, и напоминал сухое потрескивание заевшей механической игрушки. Марк обернулся и с изумлением уставился на огромный виварий, на влажном дне которого лежали бездыханные тела самых разнообразных стрекоз. Он подошёл поближе. Лишь одна стрекоза, самая крупная с золотисто-красной грудкой, ещё пыталась взлететь, но уже из последних сил. Словно догадавшись, что в комнате появился кто-то, способный прийти на помощь, стрикоза едва шевеля крыльями стала биться о стеклянную стенку ввивари. Марк на несколько секунд замер, поражённый фантастической картиной. Стрикоза, пленница, полумёртвая, и рядом трупики десятков насекомых. Не раздумывая, Марк подскочил к вivariу и обеими руками схватился за его стеклянную крышку. Крышка была тяжёлой, но к счастью, ничем не прикреплённой. Марк поднял её и приставил к ближайшей стене. Вivari хлынул поток воздуха, ожила и стрикоза, желая взлетела. Марк проследил за ней глазами. Сначала беспорядочные её движения становились всё более уверенными. Стрикоза облетела комнату и уселась на люстру. У Марка колотилось сердце. Его охватила бешеная, необъяснимая, почти детская радость. Он спас красную стрекозу. Он спас стрекозку. Он даже не догадывался, что детектив коллекционирует стрекоз и не понимал, почему он оставил их умирать. Марк подошёл к письменному столу и внимательно осмотрел его. Здесь царил образцовый порядок. В стакане остро заточенные карандаши, рядом блокнот для записей. Немного нарушали гармонию маленькая бутылка из-под вина, пустая. Ибокол. Обстановка дома производила странное впечатление. Во всему выходило, что Грандюк решил поставить крест на расследовании, которому посвятил годы жизни, и тщательно уничтожил всё, что было с ним связано. Сжёг архив, принёс в жертву стариков, написал завещание. Сейчас это завещание в виде тетради со светло-зелёной обложкой находилось у Марка в рюкзаке. Грандюк сделал последнюю запись в ночь восемнадцатое летие Лили и передал ей тетрадь. Так поступают перед уходом из жизни: ставят точку, обрывают все концы. Что же здесь всё-таки произошло? И куда девался Грандюк? Марка не покидало ощущение, что хозяин дома покинул его в страшной спешке. Например, этот оставшийся неубранным бокал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 Надо просто прочитать заключительную часть дневника и узнать, к каким выводам пришёл его автор. Так читатель детектива с затянутым сюжетом, устав следить за его перипетиями, преодолевает собственные чувства неловкости и открывает последнюю страницу. Марк собрался с духом. На последней странице было всего строк 20. Тот же мелкий чёткий почерк. Ну, вот и всё. Я всё сказал.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 Если вы читали их внимательно, то сейчас знаете столько же, сколько и известно мне. Возможно, вы окажетесь проницательней, возможно, поймаете нить, которую я упустил, найдёте ключ к разгадке, если он вообще существует. Возможно? Возможно. Почему бы и нет? Но для меня всё кончено. Было бы преувеличением сказать, что я не испытываю ни сожалений, не угрызений совести. Но я сделал всё, что мог. Марк медленно перечитал последние слова: "Я сделал всё, что мог". Некоторое время он сидел неподвижно, пытаясь совладать с поднимавшимся в груди чувством горечи, затем поискал глазами запавшую в память строку: "Спокойно пущу пулю себе в лоб".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 Что заставило его передумать в последний момент? Может быть, Грандюк просто струсил? Или привёл свой план в исполнение в другом месте? Если только он не нагромоздил в своём дневнике кучу лжи, солгал в том, что хочет покончить с собой, солгал во всём остальном. Или Нет, это слишком невероятно. Всё же. Неужели за несколько минут до полуночи он узнал что-то новое?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 Он осмотрелся. По всей гостинной леталось десяток стрекос, вырвавшихся из стеклянной тюрьмы на вольный воздух. Ещё слабые они перепархивали с полки на полку, со стула на стол, с занавески на карниз. Но полудохлыми они уже не казались. Ишь ты, живучие какие. Марк улыбнулся, вспомнив Алили, о, о своей стрекоске.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 Возле кухонной двери запах усилился, однако внутри всё было чисто прибрано, даже мусорное ведро вынесено. Но запах, теперь в этом не осталось сомнений, исходил из высокого и узкого стенового шкафа рядом с раковиной. Марк медленно приоткрыл дверцу. Труп вывалился из шкафа, глухо стукнувшись об пол. Тело уже окоченело и походило на восковую фигуру. Марка вскочил, охваченный ужасом, кровь отлила от лица. Тело лежало перед ним. На рубашке расплылось уже потемневшее красное пятно. Кредюль Грандюк мёртвый, как и предсказано в дневнике. Вот только не так уж часто приходится видеть, чтобы человек, пустивший себе пулю в сердце, успел перед смертью спрятать оружие. вытереть натёкшую лужу крови из-за перца в шкафу Марк отступил ещё на шаг Крейдюль Грандюк не убивал себя его убили